глава десятая господи мы в полной жопе!» дтк луши но противный голос вернувшегося из города антонио все равно проникал в них будоража и без того воспаленный мозг а еще военный королевский склад взорвался это тот на котором всякие взрыв бомбы и слезы драконы хранятся запускать там фейерверки было явно хреновой идеей а еще вчера на улице красных фонарей Такой ажиотаж был просто невероятный. Зато сегодня запоздавшие мужики чуть революцию не устроили. Ночные феи все поголовно забеременели, на клиентов внимания не обращают, усиленно готовятся стать мамочками. Мучимые сперматоксикозом мужики рыщат по городу в поисках виновников вчерашнего безумства с целью показательного наказания в особо извращенной форме. Главный ювелир герцога утащил у жены две пары тянущихся колготок и на центральный колокольник города устроил «тарзанку». Ею успели воспользоваться около двухсот человек, хотя колготки порвались после первого же использования. Я закрыл уши подушками и стал раскачиваться, подвывая на одной ноте. Воинское подразделение, то, что около города базируется, устроило марш-бросок на пятьдесят километров с полной выкладкой. В конце марш-броска устроила охоту на великанов. В этом соревновании победил некий Дон Сегодня туда же выселили группу спасения. Будут снимать его с лопасти ветряной мельницы. на которой он прокатался всю ночь. на утро после того марш-броска военные могли только ползать, и чтобы как-то взбодрить свое войско, тамошний генерал выписал всем увольнительную в город. А как я и говорил, все бордели закрылись, и теперь улицы города переполнены еле ползающими, но сильно матерящимися военными. Они, как ни странно, тоже ищут того горе-мага, который все это устроил. Герцог наш открыл доступ всем желающим в свой внутренний сад. выловил из фонтана своих любимых золотых рыбок, поджалил на гриле и угощал всех пришедших гостей. Крестьяне из соседних хуторов устроили скачки на свиньях, финишировав в Герцкетском саду. Победитель был награжден лично герцогом золоченной накидкой с своего плеча. Свиньи под номером 1, 2, 3 и 5 уже вытащены из сада и возвращены владельцам. Сейчас стража, сбившись с ног, разыскивает по всему замку свинью под номером 4. На рынке говорят... что это им не удастся, потому что свинья под номером 4 вообще в гонках не участвовала. В порту бродячие артисты обучали всех умению пускать пламя изо рта, а так как что учителя, что ученики то и дело начинали не вовремя смеяться, то без поджогов не обошлось. Правда, благодаря ветру, дующему в нужном направлении, сгорело не больше трети судов. Главный управляющий, пришедший в это время с инфекцией в порт, организовал соревнования, благодаря которому удалось сохранить флагман Королевского флота «Золотой». Главный скульптор города – Настолько впечатлился этим подвигом, что обещал в кратчайшие сроки создать фонтан, скульптурную композицию, вековечивая это деяние. Сказал, что назовет скульптуру «Писающие мальчики». Раздался сильный хлопок, и из кухни вывалился весь облитый черничным вареньем пофиг. Между прочим, уже в третий раз за сегодняшний день. Без алхимической лаборатории наладить производство эликсиров никак не получалось. Плегматично слизывая капающие с носа капли варенья, он поинтересовался. О причинах столь непонятного поведения людей ничего не говорилось. Многие считают, что это какой-то маг-самоучка придумал новое заклинание. Но один из стражников сказал, что уже доподлинно известно, что это произошла утечка с алхимической фабрики. Виновные награждены. Герцог сказал, что давно так не веселился. Мы с пофигом переглянулись. Неужели пронесло? Главное, чтобы наши болтуны в алкогольном гаре никому не проболтались об истинных причинах народного веселья. «Надо срочно организовать какой-нибудь рейд на недельку, чтобы тут всё поуспокоилось». Я вытащил из сумки меч, полуторник, принесённый утром добрыней. Паршивая сталь, урон почти в два раза хуже, чем у моего прошлого. Надо его в бою испытать. Я глянул на вжавшегося в угол Антонио. «Друг ты наш сладкоголосый, вот тебе двадцать золотых. Иди в город, купи лучшей стали, какой только возможно, слитков десять». Также узнаю у Кузнецов, почём рецепты на изготовление остальных доспехов. Всё, пошёл. Когда вернёшься, у меня к тебе будут ещё задания. И не забудь свежие новости узнать!» — крикнул я уже закрывающейся дверь. «Майор, хорошо, что ты пришёл. Нужно организовать небольшой рейд. Есть какие-нибудь идеи?» «Вот», — протянул мне лист бумаги, украшенный гербовой печатью, «майор». «Прочитай». Бумага была из канцелярии герцога. В сухой бюрократической манере там излагалось вот что. Запрос в столицу дал отрицательный результат. Все головы на месте. Дипломатические отношения с восточным герцогцем прерваны. А в связи с объявленным в городе чрезвычайным положением выделить людей для переговоров с самопровозглашенным шахом не представляется возможным. Так как у нас есть кровная заинтересованность в скорейшем продвижении этого дела, нам выдается задание проникнуть в трофейную комнату шаха, Убедиться, что одного из трофеев не хватает, и активизировать приглашающий кристалл. Он запечатлит объемную картинку, что станет доказательством наших слов. Затем кристалл необходимо будет доставить герцогу. На все про все у нас будет 10 дней. Время пойдет с момента принятия квеста. В зал валился взволнованный пофиг. За ним, косясь на меня, просочился Антонио. «Мечты сбываются!» — начал с порога наш доморощенный чародей. «Антонио говорит, что город закрыт для всех посторонних. Видимо, улицы наконец-то проветрило, и до герцога дошло, что случилось что-то не то. Тех, кого наградили за якобы устроенный праздник, сняли со своих постов, а главу гильдии магов вообще за недогляд выгнали из города. «Правду говорят», — вмешался Антонио, «что его давно хотели выгнать за постоянную пьянку, а тут такой удобный случай подвернулся». «Но дело в том», — продолжил Пофиг, «что он обосновался около арены и теперь набирает учеников, владению магией, снижению манозатрат и уличению магического урона. Курс обучения, правда, стоит пять тысяч золотых, а у меня только штука есть. Такую возможность пускать нельзя. Деньгами скинемся, а как в город попадем, рецепты обналичим, с деньгами проблем не будет». Объявили общий сбор, прикинули финансы. Оказалось, что на всех у нас набралось шесть с копейками тысяч. Не дрогнувшей рукой, выдали пофигу пять из них и отправили на учебу. Пятьсот оставили Марии как неприкосновенный запас. В на эти деньги можно прожить месяца три. Ещё сотня пошла Добрыни. Он узнал, что недалеко находится принадлежащая городу шахта, где добывают железную руду. За долю в добыче туда пускают любого желающего. Я призвал гоблина-рудокопа, и Добрыня повёл его к месту работ. Пока мы будем в отъезде, его задачей будет кормёжка работника и переплавка добытой руды в стлитке. Остаётся в таверне, и мы впятером стали готовиться к поездке в Восточное Герцогство. Правда, сами жители стали называть его шахством, после того, как их правитель объявил о независимости от королевской власти и назначил себя шахом. По непонятной мне причине, король не стал отвоевывать Восточное Герцогство обратно, оставив его в покое. Прежде чем туда лететь, надо раззнать больше об этом шахе. «Антонио, ты что-нибудь о нём знаешь?» «Это известная личность, очень утончённая натура». Покровительствует художникам и музыкантам. Держит в замке целый штат модельеров. И еще у него самый большой гарем в нашем мире. Десятки охотничьих групп рыщут по миру в поисках достойных его гарема экземпляров. Дипломатических отношений ни с кем нет, но торговые караваны регулярно туда ходят. Туда везут лес, пшеницу, меха, обратно экзотические фрукты, вина, готовую одежду. В последнее время она пользуется особой популярностью в высших кругах общества. В само шахство попасть нетрудно. Платишь на границе пошлину и проезжаешь. Правда, дальше столичного рынка купцов не пускают. Он располагается у подножия холма, на котором раскинулась столица шахства — Самарканд. По слухам, это самый большой рынок из всех. Торгуют там всем, чем только возможно, начиная от фруктов и заканчивая оружием и доспехами прославленных мастеров. Примерно понятно. Я побежал на рынок, закуплюсь продуктами на неделю. Майор, пройдись по всем, посмотри, что у каждого есть. Что-то может пригодиться для задания, что-то на продажу. Эльфы, обустройте как-нибудь дракар, чтобы на каменном полу весь полёт не сидеть. Вылетаем завтра с рассветом. Скорость полёта километров 20 в час. После обеда должны прибыть на место. Ночью выспаться мне не удалось. Всю ночь перед глазами мелькали какие-то надписи. То и дело, в голове начинала играть бравурная музыка. Где-то вдалеке слышались аплодисменты. А как только они утихали, перед глазами вновь начинали мелькать письмена, и все снова шло по новому кругу. Наконец, в ранний предутренний час, грохот донесшийся с улицы и взбесившиеся фанфары сплелись воедино, и меня буквально выкинуло из кровати. Зевая так, что, казалось, морда сейчас не выдержит и все-таки треснет по швам, я вывалился в коридор. Он был полон народа. От соседней двери, шаркая своими белыми тапочками с ушками, плелся колян. С другой стороны, из двери выглядывали эльфы. «Что случилось? Что за грохот?» «В логи залезь!» — посоветовал майор, глаза которого сошлись к переносице. Видимо, он тоже вчитывался в текст. Сообщения начали приходить около полуночи. И были примерно одинаковые. «Вы нанесли 256 урона ловушкой барыги, шайка Большого Джо, уровень 45. Вы нанесли 296 урона ловушкой барыги, шайка Большого Джо. Уровень – 48. Вы нанесли 456 урона ловушкой вору в законе. Шайка Большого Джо. Уровень – 56. Вами убит барыга. Шайка Большого Джо. Уровень – 45. Получено 800 опыта. Для улучшения отношения с городом друг мир, представьте доказательство представителям власти. Вы нанесли 332 урона ловушкой барыги. Шайка Большого Джо. Уровень – 48. Вами убит барыга. Шайка Большого Джо. Уровень 48. Получено 900 опыта. Для улучшения отношения с городом друг мир, представьте доказательства представителям власти. Вы нанесли 419 урона ловушкой вору в законе. Шайка Большого Джо. Уровень 56. Вами убит вор в законе. Шайка Большого Джо. Уровень 56. Получено 1600 опыта. Для улучшения отношения с городом друг мир, представьте доказательства представителям власти. И заканчилось все это сообщением. вами убит предводитель шайки Большой Джо, босс подземелья. Уровень 75. Получено 35 400 опыта. Для улучшения отношения с Герцогсом друг мир представьте доказательство представителям власти. Поздравляем! Вы получили новый уровень умения. Грандмастер ловушек 5. Урон от ловушек плюс 210%. «У меня эксперт ловушек на следующий уровень скакнул», сказала Альдия. «И у меня аналогично». А вы когда успели это умение это получить? Я думал, оно у меня у одного есть. По-моему, когда мы вампира в бочке засолить пытались, до да чесноку переложили, он тогда из неё и вылез. Чёрт у вампира! Откуда эти люди Большого в Джо взялись? Я оглянулся. Не может быть, Марья Ивановны нет. Неужели она их всех положила? Пахан, ты бредишь, что ли? Сказано же, ловушку убили. Причём здесь Марья Ивановна? Ну, тогда я не знаю. Последние ловушки, которые я ставил, были на кладбище при замке, но я их собрал обратно, тем более опыт всем дали. Все разъяснилось, когда мы пошли в амбар, за Дракаром. В амбаре висели густые облака пыли, за которыми еле просматривался пролом в полу. Дракар своей многотонной тушей придавил пол и провалился в находящийся под ним подвал. Несколько часов мы потратили на разбор завалов и излечения Дракара. После того, как пыль немного осела, мы смогли спуститься вниз. Наверное, когда-то это было воровское логово. Сейчас же это была яма на треть заполненной землей, обломками досок и прочего строительного мусора. Пришлось вспомнить свою основную профессию и расчехлить запылившуюся лопату. Базовая учетверенная скорость копки плюс дополнительные бонусы от уровня профессии и умения мастер-ломастер превращали меня в мини-трактор, чем мы незамедлительно и воспользовались. Земля полетела кверху сплошным потоком, и вскоре я наткнулся на первого несчастного. Барыга. Уровень 48. ХП 0 из 2700. После моего прикосновения он развеялся, оставив у меня в руках десяток золотых, значок принадлежности к шайке и потертые пыльные кожаные сапоги. Сапоги карманника. Принадлежит шайке Большого Джо. Прочность 134 из 160. Броня 5. Скорость передвижения — плюс 0,5%. Скорость передвижения — полпроцента. Скрытность — полпроцента. требование уровень 10. Для Коляна сегодня будет праздник. Уже несколько месяцев он шаркает по волшебному миру в своих белых тапочках. Я думаю, он будет рад обновке. Дальше дело пошло быстрее. Кожаные куртки с небольшой защитой, но выглядшие гораздо презентабельнее рваной крестьянской одежды. Кушаки. Пару штанов, шляпа с пером. И одевшись, я стал похож на побитого молью Зора, но все же лучше, чем было раньше. Куртка карманника принадлежит шайке Большого Джо. Прочность 112 из 160. Броня 10. Защита от магии Земли 3%. Скрытность плюс полпроцента. требование уровень 10. Штаны карманника принадлежат шайке Большого Джо. Прочность 120 и 160. Броня 8. Защита от магии Земли 2%. Скрытность полпроцента Требования уровень 10. Для 50 уровня полный трэш, конечно. Но все равно для нас это просто сказка. После сотен добытых шкур, клыков и селезенок получить, наконец, нормальные человеческие вещи. Это же просто праздник какой-то. Но как бы радостно нам ни было, тут же наметилась одна проблемка. Как я сказал, вещи были нормальные и человеческие, и на наших эльфов они нанизать отказывались. А если вспомнить, что эльфов в этом мире уже 300 лет не видели, то проблема вырисовывается нешуточная. В нормальных условиях, видимо, начальной локации для всех эльфов должен был стать Восточный лес, где были свои магазины и учителя. Неужели теперь им придётся за каждой шмоткой туда мотаться? И вообще, есть ли у них туда доступ? Возможно, для открытия этих территорий «Одменины должны были провести ивент. А теперь эта территория навсегда будет закрыта? Неужто нашим эльфам так и придется ходить все время в стартовых крестьянских обносках? Зато кинжалов нападала целая куча. Попария срыла». Кинжал карманника. Принадлежит шайке Большого Джо. Прочность — 456 и 600. Урон — 80 в 100. Повышенная прочность предмета. требование уровень 10. Кинжал вора в законе. Принадлежит шайке Большого Джо. Прочность – 777 из 800. Урон – 160-200. Повышенная прочность предмета. Скорость атаки – плюс 2%. Отравление – 10 урона яда в секунду на 10 секунд. Зарядов – 4 из 10. требование уровень 35, только для разбойников. Разбойник? Так их и есть у меня. Олдрик, лови подарочек. Чего молчишь? Поймал что ли? «Не жмись там, спускайся, я до Большого Джо, главаря их, докопался. Иди, клянь какие ножики интересные. Только на них отметка, что их нельзя будет передать никому другому, так что хватай». Не успел я договорить, как доски, обломки битых кирпичей и прочий строительный мусор, перекрывающий одну из многочисленных, еще не расчищенных ниш, от мощного пинка разлетелись в разные стороны. И на нашу оторопевшую команду вылетел один из недобитых бандитов. На миг размывшись в воздухе, он вдруг оказался прямо около меня. Каким-то чудом под удар, направленный мне в горло, я успел подставить руку. В ней полыхнул огонь. От следующего удара защититься не успел. Противовес второго клинка влепился мне в песок, и в голове взорвался фейерверк. Вам нанесли 245 урона. На вас наложен дебаф. Отравление. 10 урона ядом в секунду на 10 секунд. Дисориентация. Все показатели минус 40% на 3 минуты. Я даже пискнуть не успел, как он перепрыгнул через мою валящуюся тушку и как бешеный макак стал забираться по обрушившейся породе наверх. «Ребятки, обед готов!» — донёсся сверху голос мариванны Ивановны. «С дороги, старуха!» — донёсся грубый голос бандита. Затем раздался удар тяжёлого по-тупому, и бандит прилетел в наше объятия Приземлившись на голову он только успел мяфнуть, как новорождённый котёнок, и отрубился. Полоса ХП застыла на критической отметке. «Повара каждый обидеть может», — наверху показалась марианна со здоровенным ковшом наперевес. «Но не каждый после этого сможет убежать». «Бежите его, пока не очнулся». Я схватился за раскалывающуюся голову и поднял оброненный бандитом кинжал. «Сейчас мы будем проводить сеанс принудительной кастрации». «Пахан, успокойся», — проворчал майор, стягивая подопечному руки за спиной. «Видишь, он на последнем издыхании. Лучше мы его живого властям сдадим». «Больше плюшек получим». «Ну дайте я ему хотя бы ноги отрежу. Все равно нам его нести придется. Они ему не нужны». тому времени пришедший в себя бандит задергался, но, поняв, что не вырвется, пробурчал. «Отпустите. Жень свою выкуплю». «Зачем? Мы тебя властям сдадим. Они и денег нам отсыпят, и репутация поднимется». «Ага», — стрел я. «А еще там тебя все равно повесят. Так что я твои уши себе оставлю. Тебя не нужны». от больной головы, говорят, очень хорошо помогают. «Ха — попытался презрительно посмеяться недобитыш, отползая от меня. — Поцепят! Максимум, что вам дадут, это пяток золотых. Я в десять раз больше дам, в сто! — Я не понял, — нахмурился майор. — Ты нас паршивыми пятью сотнями золотых купить хочешь? Ты мне чуть череп не проломил, да я сам пять сотен заплачу, чтобы увидеть, как ты в петле висишь! — Отдам! Всё отдам! Только этого! С ножом уберите! Он мне всю ноздрю уже им расковырял. Ага, фишка плохой полицейский, плюс очень плохой. Даже с НПС работает. Надо будет взять на вооружение. Пахан, иди, сходи, жетоны сдай. Если что, у нас Мария есть. Она его половником так отряхтует мама родная не узнает. Я вылез из ямы и отряхнулся. Радость от неожиданного подарка судьбы, выпавшего нам, почти стерлась от боли в разламывающейся голове. Эликсиры восстановления закончились. Единственный результат попыток пофига создать их без своей алхимической лаборатории стал годовой запас черничного варенья, а также земляничного и чернично-земляничного. Но ими скорее сахарный диабет можно себе заработать, чем вылечить хоть сколько-нибудь серьезную травму. Надеюсь, награда за уничтоженную воровскую ушайку будет достаточно жирной. А лучше, чтобы наше отношение с городом повысилось до дружелюбия и нас пустили внутрь. Без его благ двигаться вперёд будет очень трудно. Я почти добрёл до ворот, когда сзади послышался топот догоняющих меня ног. Я начал поворачиваться, чтобы глянуть. То это так торопится, когда булыжник размером с дом влепился мне в уже пострадавший сегодня висок. Резкая вспышка боли, а затем спасительная прохладная темнота. — Да, ваше благородие, так всё и было. Мы с Майколкой на рынок шли, ну, там, сальца прикупить, семок. «Ну и горелки куда ж без нее?» короче «Ну, так и глядим. Идет, как глашатый на рыночной площади, объявлял. Весь в черной коже, в шляпе с пером. Он точно из этой, из шайки Большого Джо». «Ммм, сержант, этим выдать положенную награду и проводить до ворот. А этому клерика вызовите. У него завтра свидание с висельницей. К тому времени он должен быть в сознании». «С головой у меня было совсем плохо». как будто сердце перебралось в черепную коробку, с каждым ударом ритмично разламывая своё новое обиталище. Всё было настолько хреново, что мне было плевать на того бедолагу, которого завтра должны повесить. Зачем ему клирик? Ему всё равно завтра умирать. А вот мне лечение бы пригодилось. «Не надо ему клирика. Позовите его лучше ко мне», — хотел сказать я, Но так как во рту у меня была загаженная варанами пустыня, а голова каждую секунду грозила разломиться на куски, то у меня получилось «Не надо, Клик, не, не...» «О, глядите-ка, наш подопечный решил очнуться. Поднимите его». Две пары сильных рук схватили меня за плечи и перевели в сидячее положение, крепко прижав спиной к холодной решётке. В лицо мне выплеснули ведро ледяной воды и отёрли с залитой кровью глаза вонючей тряпкой. «Так это же наш старый знакомый, дятел! А где твой друг, дебил? Нашел себе, наконец, самку суслика-мутанта, и теперь у них брачный период? А где клерик?» Я кое-как сфокусировал глаза в одну точку и уставился на главного управляющего. «Ты же только что сам от него отказался», — удивился Ванденбрук. «Да и к тому же, ты уже очнулся и сможешь рассказать, почему на тебе одежда украдена из королевских хранилищ в ночь большой смуты». а также о своих подельниках, помогавших тебе в ограблении, о тех, кто потом взорвал сам склад, и особенно...» Голос его стал совершенно холодным и жестким. «Что это за заклинание, которое смогло свести с ума целый город?» «Да я!» От возмущения я не знал, что и сказать. «Я там этих...» Я застучал кулаком по ладони. «Всех положил! Я герой! Я всех избавил! А эти крестьяне меня избили и сюда притащили, будто я бандит какой, а я герой!» «Герой пятьдесят с гаком уровня, которого пара крестьян десятого уровня, спешащих о похмелиться и еле стоящих на ногах, завалили. Ты вообще себе подгузники сам меняешь или к мамочке до сих пор бегаешь?» «Сам я все меняю! То есть какие подгузники? Я всю банду Большого Джо положил в одиночку!» «Ага, а пара крестьян завалили тебя. Ты в да не завирайся, за это язык вырывают. Будешь потом в тюряге на пальцах свои байки рассказывать». Я остановился. Так, надо сосредоточиться, а то разговор опять уходит куда-то в сторону. Мы с моим кланом услышали, что шайка Большого Джо творит бесчинство на вашей земле. Ага, и решили к ним присоединиться. Нет, в этот раз я не дал себя сбить от мысли. Мы устроили им ловушку и всех перебили. Молодцы, перебили всех, чтобы самим воспользоваться награбленным. Да нет же, стал отчаиваться я. Ничем мы пользоваться не собирались. Ага, теперь я все понял. Это те двое грозных христиан, что тебя поймали. Они и вкраденную одежду тебя одели, чтобы награду получить. Я сам все одел. Мы убили воров и надели их одежду. Мы не знали, что она ворованная. Вы убили воров и даже не догадались, что одежда ворованная? А чем, ты думаешь, занимаются воры? Крестиком вышивают? Вот, я решил кардинально поменять разговор и вытащил из сумки горсть воровских жетонов. Это все, что осталось от банды Большого Джо. Насколько я знаю, за них нам полагается награда. Из приказа, который развешен на всех площадях и въездных воротах, ясно следует, что бандиты должны быть уничтожены, а материальные ценности сданы по описи представителям власти. За это полагается награда. А теперь посмотрим, что мы тут имеем. Он поднялся на ноги. Меня тоже подняли, не давая упасть на пол. За убийство рядовых членов шайки числом девять вашему клану полагается награда developer 90 золотых и 0,9 к репутации с властями города. За убийство подручных Большого Джо числом 2 вашему клану полагается награда ems 60 золотых и 0,6 к репутации с властями города. За убийство Большого Джо вашему клану полагается награда attribute 100 золотых и 1 к репутации с властями города. Поздравляем! Ваши отношения с городом Другмир улучшены, плюс 2,5 недоверия, до нейтрального осталось 4,5. В сумке звякнули 250 монет. А теперь продолжим. За присвоение собственности города на вас налагается штраф 250 золотых монет, а также снимается 2 очка репутации. Внимание! Ваши отношения с городом Другмир ухудшены, минус 2. Недоверие. До да неприязни осталось 3,5. Плюс ко всему перечисленному, за введение в заблуждение честных граждан, на вас налагается штраф 10 золотых. Плюс еще 10 золотых, как компенсация, выданная за вашу поимку премия, дополнительно снимает 0,5 очков репутации. Как решите выйти отсюда, позовите сержанта и заплатите ему штраф. На этом все. Удачного вам дня. Стойте, мы же не знали про этот закон. Не плачь, малыш, а то сопельки потекут. И вообще, запомни раз и навсегда. Незнание закона не освобождает от ответственности. Ладно, я все понял. Штраф я оплачу сейчас же. У меня к вам еще один вопрос. Нас послали восточное шахство. Как я понял, дипломатических отношений у вас нет. Можно ли нам взять на себя функцию послов, наладить там отношения, ссылаться на ваше имя, придать нашему делу официальный вид, так сказать? Эм, почему нет? Попробуйте. «Если у вас получится, я, пожалуй, расщедрюсь на хорошую награду». «Отлично. А как насчет представительских расходов?» «Чего?» «Ну, там, приодеться, подарки принимающей старине вручить. Деньги, в общем, нужны». «Сержант! После того, как этот хмырь штраф заплатит, помуррешьте его в клетке еще денечек? Не поить, не кормить. Совсем пришлое оборзели. Деньги ему подавай!» Полыхнул портал, и управляющий исчез. Я посмотрел на хмурого сержанта и потянулся за кошельком. Отчитал 270 золотых и протянул сержанту. «Слышь, служивый, а как бы тут чего-нибудь пожевать?» «Солома вон в углу. Можешь попробовать, хотя я б не советовал, ее лет пять не меняли». Я достал золотой и потрясом в воздухе. «А чего-нибудь человеческого? Не обижу, командир?» «Один золотой — обычная дюремная пайка. Три золотых — комплексный обед из ближайшей таверны. Плюс нам золотой, на пиво. Дороговато. А что там в комплексный входит? Сегодня солянка на семи видах мяса, жареная на свиных шкварках картошечка, запеченная кабанятина, малосольные огурчики, ржаной хлеб и компот из сухофруктов. Я сглотнул набежавшую слюну. Ладно, уговорил ли, чистый, давай комплексный. Четыре золотых перешли из рук в руки. Завтра, сказал враз повеселевший сержант. «После освобождения у караульного заберёшь. Сегодня кормить тебя запрещено». «Сержант! Су-ровый ты человек! Золото верни, душегуб!» «Как хочешь», — сержант отдал мне три монеты. «Пиво-то нам никто пить не запрещал». Я плюхнулся на солому, отбив себе весь зад. За пять лет её, видимо, никто не ворошил, и она слежалась до железнобетонного состояния. Я только начал составлять планы кровавой мести всем и вся, как рядом материализовался Абрам Моисеевич. «Вам послание от майора». Он передаёт, что, судя по появившимся, а затем пропавшим наградам за выполнение квеста, ты в очередной раз всё пролюпил. Он также передаёт, что даже семиглавый кадропуб справился бы с заданием лучше, чем криворукий тупоумный имбецил, прихотливой волей богов, назначенный главой нашего клана. Я насупился, но всё же проворчал «Надо им передать, чтобы всё награбленное спрятали по нычкам». а то местные стражи агрятся на эти вещи. Ну, во-первых, я не могу им ничего передать. Они не в нашем клане. А во-вторых, вы действительно считаете, что говорить стражникам, что у вас полно воронных вещей, это таки хорошая идея? Чего? Не понял я. Ну, вы попросили передать им, он махнул в сторону стражи, что у вас полно краденных вещей и... Да не им, дебильный ты передатчик, а майору! Хотя стой. Передай майору вот что. С наградой все отлично. Приз выдали очень объемный, одному мне не утащить. Захвати коляна и чего-нибудь пожрать, после чего подходи к северным воротам, жду с нетерпением. Все, как передашь, возвращайся». Через пару минут он вернулся сообщением, что, мол, сейчас будем. «Отличненько. Пока ждем их прибытия, есть время пообщаться с Пофигом». «Так, Абрам Моисеевич, спросите у Пофига, как у него дела, как учеба, нравится ли учитель?» «Пофиг передает, что тренируется усердно». В учёбе пока особых продвижений нет, а учитель в основном выступает в роли крафтера. В каком смысле в роли крафтера? Берёт в одной почке пиво, а в другую крафтит из него мочу. Ладно, занимайся, не халтурь. У меня тут представление намечается. Я попышнее сбил солому, устроился поудобнее и стал наблюдать за концертом. Майор и Колян, закинутые в индивидуальные клетки, вопили что-то знакомое. «Да мы!» От возмущения они не знали, что и сказать. «Мы там этих!» Они застучали кулаком по ладони. «Всех положили! Мы герои! Мы всех избавили! А эти крестьяне нас избили и сюда притащили, будто мы бандиты какие-то! А мы герои!» «Герои пятьдесят с гагом уровня, которых пяток крестьян десятого уровня!» «Да мы всю банду положили! Вон наш командир вам жетоны их понес!» Все взоры обратились на меня. «Да что вы!» Я их первый раз в жизни вижу. Это проходимцы какие-то». «Понятно». Голос главного управляющего заледенел. заведение в заблуждение честных граждан на вас наложен штраф. Минус десять золотых. Плюс еще двадцать золотых, как компенсация за выданное в честь вашей поимки премию. Сержант, награбленное отобрать, описать на склад. Выполняйте». Через пять минут на меня зло смотрела пара мужиков в одном из подним. Бахан, какого хрена? Что сейчас это было? Просто хотел посмотреть, как профессионалы будут простой квест сдавать. Надо сказать, я впечатлен. Ну и главное, ты харчи какие-нибудь захватил? Жрать охота сил нет. Превратившись в мыша, я незаметно пробрался к нему в клетку и перекинулся обратно. Пока я ел фирменный борщ Маре Ивановны, майор рассказал, чем закончилось дело с оставшимся в живых бандитом. Те на самом деле грабанули корабелские склады. и ушли из города подземным ходом, который заканчивался как раз под заброшенным сараем. Но ход, по которому они ушли, от взрывов завалило, а крышка люка в сарае оказалась прижата многотонной каменюкой. Они попытались прокопать новый выход, но порода валилась и почти всех завалила. Он один остался в живых, зажатый в одной из многочисленных ниш, и уже тоже готовился к смерти, когда мы помогли ему откопаться. «В общем, мы его отпустили». Правда, сначала он показал нам тайник с двумя сотнями золотых, а главное, он отдал нам карту с отмеченным местом, где спрятано сокровище. помни про фальшивые закровища нордов, я ему сначала не поверил, но оказалось, что это сокровище спрятано в известном нам месте. Помнишь, что и фрогов? Буквально сотни метров от хода в пещеру но и спрятано, и карта на сто процентов совпадает с нашей, так что, в конце концов, мы ему поверили и отпустили на все четыре стороны». Олдерик поднял с тела Большого Джо очень неплохие кинжалы, но на шестьдесят пятый уровень, так что их отложили до лучших дней. Ещё кольцо и... — Что за херня здесь творится? — так неожиданно громыхнул он нас над духом что я чуть третьей котлеткой не подавился. Заболтавшись, мы не заметили, как к нам подошёл субъект очень серьёзного вида, видимо, местное начальство. — А что не так, господин начальник? Сидим спокойно, ужинаем, никого не трогаем. — Почему втроём в одной клетке? «Где твои кандалы? И откуда эта гора посуда? Кормление заключенных закончилось два часа назад!» После вкусного ужина настроение мое стало гораздо лучше, но я не удержался и подложил крохотную свинью к меня сержанту. «Вдвоем мы сидим, потому что сержант так торопился купить алкоголя на отжатые у нас деньги, что запихнул нас в ближайшую клетку и убежал. Кандалы мне не одел по той же причине. А еще он, несмотря на прямой указ главного управляющего, За взятку накрыл нам поляну. Сказал, что управляющий, тем более начальник, дурак, ему не указ. И он, что хочет, то и делает. «Что — Что? На иступленный рев начальства из караулки вывелся в раз побледневший сержант с парой помощников. В общем, окончание вечера мы провели, с тем, как сержант, пыхтя и краснея, драит полы своей зубной щеткой. Я вылавливал вишенки из компота и подсказывал лейтенанту, где, как мне показалось, сержант поработал некачественно. Офицер гонял сержанта и его подручных, не жалея глотки, поэтому освежающий ароматный вишневый компот пошел просто на ура. А капелька корянского самогона, добавленная в него, сделала из него самого въедливого начальника на свете. Сначала он заставил их чистить полы под ритм, который я выбивал на прутьях решетки, потом майор стал помогать мне, гремя в такт, кандалами. А когда закончился компот, и мы перешли на чистый самогон, Симеон, так звали начальника стражи, Вручил мне офицерский жезл, дирижируя которым я показывал, как должен звучать хор солдат. Накатили еще, и я закружился на месте. «Господи, я самый умный, самый красивый, и бабы меня просто обожают! Хорошо-то как!» «Господи, как мне плохо!» Ударило мне в голову, когда раздался вопль. «Ротоподъем!» С этими словами на меня вылилось ведро ледяной воды. Я попытался вскочить, но руки мои разъехались в стороны. и я заскользил вниз, пересчитав больной головой все ступеньки. Я подумал, что сейчас сдохну, но лестница наконец закончилась, и я сгрудился у её основания, как мокрая половая тряпка. Я ещё раз попытался подняться, но руки мои опять подломились, и, стукнувшись тупым и деревянное, я подумал, что мне и лёжа неплохо. Но не тут-то было. Чьи-то руки схватили меня за шиворот и перевели в стоячее состояние. Пару пощечин взорвались в моей голове просто феерической болью, но зато смотревший до этого куда-то в потолок левый глаз вернулся на место и сфокусировался на недобром лице Коляна. «Вставай, алкашня! Сейчас здесь начальство будет. Если тебя в таком виде увидят, лет на пятьдесят за решетку посадят. Да не вались ты уже! Стой спокойно! И скажи, куда ты майора дел? Да не мучи, отвечай нормально!» «Я не знаю. А где мы вообще?» Ещё пара пощёчин помогла мне сконцентрироваться на коляне, но прояснить происходящее это не помогло. «Ты что, ничего не помнишь?» Я, боясь, что голова отвалится, отрицательно покрутил головой. «Как вы чистить полы зубной щёткой сержанта заставляли, помнишь?» Я неуверенно мотнул распухшей башкой. «А как вы их заставляли на скорость мой самогон пить? Нет? А потом, как он караул с поста снял, а ты их заставил раздеться, змейкой выстроил и ламбаду танцевать учил?» «А как ты подбил их прибывшего главного управляющего схватить и напоить до полной невменяемости, тоже позабыл? Как с лейтенантом братались, тоже не помнишь?» Колян распалялся все больше. «И как вы притащили быка в тонну весом, и ты его объезжал, это тебе тоже не запомнилось? Как вы с управляющим на нем поскакали по замку, на прислугу охотиться? А когда вернулись, он вас с майором в рыцари произвел и свою саблю именную подарил?» а потом лейтенант сказал, что рыцарям негоже в одних трусах бегать, и отдал вам свою одежду, а вы оделись и попросили вас до ворот подкинуть, и порталом умотали, оставив меня там одного. И главное, — назвал он, наконец, истинную причину своей злости, — моего же самогона мне не рюмки не налили! Только ржали, как полоумные, и говорили, что заключенным спиртное не положено. Это ты тоже забыл? Видя мой недоумевающий взгляд, он сплюнул и уронил меня на лавку. Спасибо хоть, что не на пол. Раздевайся. За незаконное ношение офицерской одежды реальный срок полагается. Если через полчаса не вернем ее и саблю, лучше нам в людском королевстве больше не появляться. Колян куда-то срулил, а я тупо уставился на свою одежду. Встанов все так же не было, но все остальное обмундирование офицера было в наличии. Я заглянул во вчерашние логи и обнаружил там интересные записи. Поздравляем! Вы получили умение «Укротитель». Поздравляем! Вы посвящены в рыцари Урон от холодного оружия плюс 25%. Стрелкового оружия плюс 10%. Остальных видов плюс 5%. У вас новое достижение Душа компании. Отношения со всеми НПС плюс 3. Так, а это у нас тут что? Не может быть! Нет! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! нет, -нет, -нет, -нет, -нет, -нет, -нет, -нет. нет!